Три. Он снова был наш Теперь, как сказала бы Алла на своем театральном жаргоне, по другую сторону рампы Он был не арестованным. Он ждал, когда арестованного приведут. Фирсова все не вели. давай вы присядьте, товарищ! Ноги-то не казенные! ласково предложил Зайцеву дежурный. Ничего. Стены здесь были до половины выкрашены охрой. Свет ламп под металлической сеткой казался все желтее. Потолки все ниже. Зайцев почувствовал, как кровь шумит в висках. «Где же задержанный?» — нетерпеливо спросил он дежурного. «Доведут «Да его? Может, чаю вам?» Зайцев не ответил. Голубой верх фуражки дежурного снова наклонился над бумагами. Так странно. Несколько месяцев назад он сам входил в это самое здание с руками за спиной. — Товарищ Зайцев, скрипя новенькими сапожками, при каждом шаге вошел офицер ОГПУ. — Идемте. Этого горбуна с перхотью на плечах новенького Френча Зайцев уже видел. — Такого забудешь. Горбун приветливо махнул узкой обезьяньей рукой. Зайцев пошел следом. От горбуна душно пахло одеколоном. Никак не мог вспомнить его фамилию. — Следователь, следовательник. — Как? Это был следователь, который вел дело Фирсова. Они прошли лестницей, коридором, лестницей. — Тесновато у нас, но скоро переедем в новое здание на проспекте Володарского, — светский болтал Горбун. Опять коридоры, страшно знакомые. Зайцеву казалось, что с каждым шагом стены делаются все уже. К счастью, остановились. Горбун уже отпирал железную дверь. — Чаю может? — спросил он. — Нет, спасибо, — выдавил Зайцев. Есть или пить в этих стенах казалось ему немыслимым. Вспомнил фамилию Горбуна. — Спасибо, товарищ Апрельский. Посреди кабинета на табуретке спиной к нему сидел скрючившийся человек. Четверть часа, и не минуты больше, — напомнил Горбун и вошел следом. Видимо, магия имени Кишкина распространялась только на чай. Зайцеву это не понравилось. «Я допрашиваю товарища Фирсова в рамках уголовного дела», — напомнил он Горбуну. «О ГПУ?» — при звуках голоса Фирсов дернул головой, но не повернулся. хотите говорить? Говорить. Не нравится, мы вас не задерживаем». Горбун облизал шелушащиеся губы. Прошел вперед и плотно уселся за столом. Зайцев стоял у Фирсова за спиной. Свободных стульев в кабинете не было. Зайцев обошел Фирсова. Тот медленно поднял подбородок. Зайцев оторопел. Он едва мог его узнать. На лице у Фирсова была свежая ссадина, нос разбит, губа тоже. Фирсов сидел, бережно держа на весу собственное тело, как человек, у которого ушиблены внутренности. Одним неизоплывшим глазом он посмотрел на Зайцева. Мелькнула искра. Узнал. Разбитые губы дрогнули. «Товарищ Фирсов», — начал Зайцев. «Гражданин, гражданин, Фирсов», — поправил Горбун. «Я хочу поговорить с вами об Оливере Ньютоне. Помните ведь такого? Имейте в виду, беседа официальная. Допрос свидетеля называется». Фирсов молчал. Зайцев видел, как взгляд его постепенно прояснялся. Твердел. «Чего молчишь?» — встрял Горбун. Фирсов прочистил горло. «Я убил Оливера Ньютона», — отрывисто просипел он. Глазки Горбуна метнулись. Секунду они с Зайцевым глядели друг на друга. Оба, похоже, были равно поражены. Это... Я убил Оливера Ньютона. Да. Фирсов пытался кричать, но из горла вырывался только сип. На почве ревности. Я все подписал. Я еще подпишу. Я убил. Горбун не спеша принялся наливать воду из графина в стакан. — Гражданин Фирсов, — терпеливо начал Зайцев. — Не веришь мне? Это я, я! — Расскажите по порядку, как убили? Все свои действия? — Это я! Сперва его, потом ее, потом его, всех! Горбун быстро плеснул из стакана воду Фирсову в лицо. Крик оборвался. — Расстрелять тебя, сука, всегда успеют. На тебе диверсионно-вредительского материала целая папка. — — спокойно заметил Апрельский. — Тебя товарищ из милиции по делу спрашивает. — Ты тут Ваньку не валяй. — Продолжайте, товарищ, — кивнул он Зайцеву. — Нет, этот разговор мы продолжим в уголовном розыске, — твердо оборвал его Зайцев.